Он с восторгом говорил о своем желании выведать, кем на самом деле был Джозеф Кервин и что же произошло 150 лет назад на Потакетской ферме, местоположение которой ему так и не удалось найти. Обнаружив дневник Смита и письмо от Иедедии Орна, пытливый юноша решил посетить Салем и узнать, чем занимался и с кем водил знакомство Джозеф Кервин в родном городе.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 Поговаривали, что он принимает у себя странных гостей, а окна иногда светятся разными цветами. Его осведомленность в делах давно минувших лет у многих вызывала подозрение, а незадолго до начала охоты на ведьм Хатчинсон бесследно исчез. Тогда же покинул город и Джозеф Кервин, однако в городе скоро узнали, что он поселился в Провиденсе. Саймон Орн жил в Салиме до 1720-го,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 что в лесу за домом мистера Хатчинсона собираются 40 ведьм и черный человек. А некая Эмити Хау на слушании 8 августа того же года сказала Джей Б преподобному Джорджу Берроузу в присутствии судьи Гэдни, что мистер ГБ в ту ночь поставил дьявольское клеймо на Бриджет С, Джонатана А, Саймона О, Деливерэнс У, Джозефа К.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 А пока ждёте, не забывайте читать слова, кое я вам посылаю. Записаны они верно, однако, ежели хотите сами его увидеть, используйте писание из «Кое я прикладываю к всему письму». Повторяйте стихи каждое воздвиженье и канун Дня всех святых. И коли не прекратите их читать, однажды к нам явится тот, кто оглянется и применит соли, каковые мы ему оставим.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 Мой дом стоит напротив таверны Яппента Олни, рядом с Таун-стрит, первый дом на северной стороне Олни-корта. От Бостона сюда примерно 44 мили езды. За сим прощаюсь, ваш добрый друг и брат Вальмансини Метратония, Джозеф К. мистеру Уильямс Лейн, Салем. Именно из этого письма, как ни странно,